Глава семьдесят шестая. Через полчаса Мануэль вернулся с бидончиком мороженого. Пока он расставлял вазочки, Базилевский завел нужный разговор. «Послезавтра рано утром должен прилететь вертолет!» «Какой вертолет?» — не понял Драфт. Он уже забыл, что должен подыгрывать начальнику. «Вертолет!» — с нажимом повторил Базилевский. «Ах, ну да, конечно, тот самый вертолет!» — вспомнил Драфт. Когда вы говорите, он должен прибыть в 5:30. А, а почему так рано? Им срочно нужны имплантаты. Пациенты уже сидят на трубках, ждут. Понимаю. Будет, конечно, немного темновато. У нас к этому часу ещё не рассветает. Да, темновато. Охране нужно быть повнимательней, чтобы к посадочной площадке не проскочил кто-то посторонний. В утренних сумерках это весьма вероятно. В утренних сумерках босс всё вероятно пьянык внул драфт. Не обращая внимания на беседу начальников, Мануэль разложил мороженое по вазочкам и попросил разрешения уйти, чтобы вернуться через час и забрать посуду. Иди, Мануэль, мы тут без тебя управимся. Когда за поваром закрылась дверь, драфт шёпотом спросил: "Как вы думаете, босс?" Он клёнул. "Он всё слышал. Если земляк его спросит, обязательно ему всё передаст". Но мы ещё подстрахуемся. "Каким образом?" опять шёпотом спросил Драфт. "Сегодня ты объявишь своим людям о времени прибытия вертолёта и предупредишь их о важности этого рейса. Дескать, повезут большое количество ценнейших имплантатов". "Это яйца, что ли?" удивился Драфт и икнул. "Да какие яйца? Это только повод, понимаешь?" "Понимаю". Заорал Базелевский и ударил кулаком по столу. Драфт точи сскочил и вытянулся по старой армейской привычке. Это помогло. Базелевский перевёл дух и сказал: "Можешь сесть?" Драфт сел. Теперь он выглядел абсолютно трезвым. "Прошу прощения, босс. А вдруг они правда побегут? Я очень надеюсь, что они так и сделают. Очень хочется посмотреть, как они всё спланируют, с чего начнут, какие поставят перед собой задачи". Но ведь вы говорили, что вертолёт будет их главной мишенью. Так-то оно так. Но к вертолёту ведь тоже по-разному можно подобраться. Я немного волнуюсь, босс, признался Драфт и зябко повёл плечами. А вдруг здесь бунт случится, а? Вдруг у них этих скальпелей уже по три штуки на брата. Ты говоришь чепуху, Драфт. И бояться здесь нечего. Это всего лишь проверка нашей системы безопасности. Такого случая может не подвернуться больше никогда. Да уж, лучше бы не подвернулось, покачал головой начальник охраны и принялся прихлёбывать из вазочки растаявшее мороженое.